но они, казалось, едва его слушали. «Наши отцы говорили, что человек может быть создан силой самой природы», сказал Кориа. «Под действием тепла и влаги. Изгнили». «Да, изгнили». «Давайте отведем его к старшим», предложил Педро. «Крикни им сначала» сказал кориа чтобы дети не испугались мало ли что они что-то прокричали педро вышел вперед и взял Нунеса за руку собираясь вести его к домам деревни нунес отдернул руку я и так вижу сказал он вижу переспросил кориа да вижу повторил нунес разворачиваясь к нему и споткнулся о ведро педро «Его чувства еще очень несовершенны», — заключил третий слепой. «Он спотыкается и произносит слова, которые не имеют никакого значения. Веди его за руку». «Ну, как хотите», — сказал Мунес и, посмеиваясь, подчинился. Похоже было, что они ничего не знали о зрении. «Что ж...» Придет время, и он будет их учить. Он услышал крики и увидел, что в деревне посреди дороги столпилась большая группа людей. Оказалось, что это первая встреча с населением страны слепых истощила его силы и терпение гораздо больше, нежели он ожидал. Когда он подошел ближе, деревня показалась ему просторнее, а разноцветные заплатки на домах еще забавнее, чем издали. Целая толпа женщин и детей. Он с отрады отметил, что лица многих женщин и детей, несмотря на опущенные веки и впалые глаза, были довольно миловидны, окружило его. За него держались, его ощупывали мягкие чувствительные ладони, его обнюхивали, каждому произнесенному им слову внимательно прислушивались. Однако некоторые девушки и дети держались поодаль, как будто побаивались его. Его голос и в самом деле казался грубым и хриплым по сравнению с мягким звучанием их слов. Его окружили толпой. Однако трое сопровождавших его никуда не отходили, все время держались с ним рядом, как будто заявляя тем самым право собственности на него». Они все твердили одно и то же. Этот дикий человек вышел из скалы. «Из богаты», — проговорил он. «Богата! Страна за горным хребтом». «Дикий человек и слова», — говорит Дикий, — сказал Педро. «Слышите, что он твердит? Богата?» Мозг его едва сформировался. Речь его в зачаточной стадии развития. Маленький мальчик ущипнул его за руку. «Богата!» — повторил он, передразнивая, — это же город, не то что твоя деревня. Я пришел из огромного мира, из того мира, где у людей есть глаза, и они могут видеть. Его зовут Богата, только и повторяли они. — Он споткнулся, — сказал Кориа, — дважды споткнулся, прежде чем мы сюда добрались. Отведите его к старшим.